Глава 15. Эрган. Я накричал на нее, прежде чем уйти, а теперь не могу даже извиниться. Кулаки сжимались в яростном бессилии, когда я стоял на пороге наших покоев. Стражи рыскали по комнатам, переворачивали все вверх дном, словно маленькая, хрупкая девушка способна была уместиться в коробку с лентами для волос или же под низкий столик у дивана. «Где она?» Начальник стражи собственной персоны встал напротив меня и всем своим видом давал понять, что не я здесь хозяин, а мой отец. Впрочем, так было всегда. «Самому интересно!» Рявкнул в ответ и, развернувшись, вышел. Амели в покоях не было и сильно сомневаюсь, что она прячется где-то в коридорах замка. Дракон внутри меня больше не чувствовал ее. Он рвал и метал, просился к своей паре, но я ничего не мог с этим поделать. Быстрым шагом пересек коридор, поднялся на третий этаж еще коридор, проскочил арочный проход в круглую залу и, наконец, выбил с ноги дверь в кабинет отца. Он никогда не запирал ее на ключ и сейчас застыл за столом в удивлении, так и не донеся до рта бокал с вином. Впрочем, старший лорд мгновенно пришел в себя, со стуком опустил бокал и поднялся. «Что ты себе позволяешь? Где Амели, отец?» Его сиятельство кинул взгляд через мое плечо, в ту же секунду в кабинет вбежали стражи, громыхая латами. «Ваше сиятельство? Девчонки нет в замке». «И где она?» — отец спрашивал у меня, глядя прямо в глаза. «Я пришел узнать у тебя, куда ты отправил мою невесту». «Она не твоя невеста, если ты этого еще не понял», — прошипел он сквозь зубы и рыкнул на стражу. «Пошли вон!» Звон металла, хлопок двери, и мы остались наедине друг с другом. Присядь, сынок, верни, Амили, тогда я буду с тобой говорить. Лицо лорда пошло багровыми пятнами так всегда бывало, когда он злился, но сейчас он вел себя иначе. Отец выглядел усталым, а еще он словно постарел на 10 лет за последние дни. Я увидел, как он, дрожащей рукой, берет бокал с вином и выпивает его залпом, а после тяжело опускается в кресло, и все, что я хотел ему сказать, отошло на второй план. Сначала выслушаю. Занял место за широким, массивным столом из осины, который был изготовлен у лучших мастеров Дролаиса и который был для его сиятельства чуть важнее собственного сына. Дролаис в твоих руках, мальчик, и Ластака, будь оно неладно, ладно, нуждается в защите хорошего правителя. Только сыны рода Эурустет должны стоять во главе. Я все это знаю, где Амели?» Хотел бы ответить на твой вопрос, но мне самому интересно, куда девчонка исчезла. Стражи искали ее на протяжении получаса, но той и след простыл. Она не могла сбежать, не стала бы. Как видишь, она это сделала. Но не будем об этом. Отец отвел вдруг ставший затуманенным взгляд всего на миг, а после шумно выдохнул. Лорду словно не хватало воздуха, я никогда его таким не видел и теперь начинал волноваться. Я слишком сердобольный в отношении близких, однажды меня это погубит. Мне нужна Амили, отец. Сказал тихо, из уважения, не повышая голос. Но каких же усилий мне это стоило? Тебе нужна жена и наследник, иначе трона тебе не видать. Кому отойдет престол? Арнелю? Он уничтожит, дралаясь, а Ластака пустит Померу. Мне нужна Амели. Сын, я все сказал. И прошу у тебя еще немного времени. Дай мне месяц, и я докажу, что ты во мне не ошибался. «Нет месяца». Голос отца стал хриплым, лорд откинулся на спинку и закашлялся. «Я болен, если ты еще не заметил. И все, что у тебя есть, пара-тройка дней, чтобы выбрать невесту и срочно жениться. Впрочем, я уже все сделал за тебя. Арнелия Роганра прибудет сегодня после полудня. Помолвка назначена на восемь вечера. А объявим об этом на заседании совета. Он говорил что-то еще, но я уже не слышал». Пара-тройка дней? Я не успею. Почему-то в тот момент даже не пришло осознание сказанного отцом. Он болен. Драконы болеют только в одном случае, если это не дух истощения. Как давно ты болен? Около месяца. Я хотел сказать тебе раньше, но все ждал и надеялся. Амели красивый и умна, сынок, но на твоих плечах лежит ответственность за целый мир. В голове звенело, а в горле пересох. Из питья на столе было лишь вино, и я проигнорировал графин. Перед внутренним взором стояла Амелия. Дрожащая от моих прикосновений, хрупкая и легкая, словно перышко. Омут ее глаз завораживал даже сейчас, в фантазиях. А что было со мной на его? Я не женюсь на Арнелии. Поднявшись с кресла, едва мог стоять на ногах, которые вдруг стали ватными. «Прости, что разочаровал тебя». Я не женюсь на Арнель, Отец. Я никогда не предам ту, что предназначено мне судьбой. Ярость, загоревшаяся в глазах лорда, еще совсем недавно сковала бы мое сердце священным ужасом. Только не сейчас, когда все мои чувства стали острее кинжала. Не дожидаясь гневной тирады, выскочил из кабинета, на ходу срывая с жилета нашивку с вензелем на вора. Черный дракон в обрамлении красных стрелочек, олицетворявших солнце. Мама когда-то рассказывала мне, что этот знак означает свет, который ведет наш род на протяжении веков. Количество стрелочек вокруг дракона равно количеству правителей, которые когда-либо стояли во главе Дралайса. Вензель уже готовились переделывать в ожидании нового лорда из рода Эурустет. Что ж, видимо, вокруг черного дракончика никогда не появится пятнадцатый по счету луч. Какой там Вензель у двора Арнеля? Впрочем, все равно. Я выскочил за ворота и осмотрелся. В какую сторону лететь и где искать Амели не имел ни малейшего представления, но кровь кипела и грозилась спалить меня изнутри, если я сдамся вот так просто. Стражи позади меня появились бесшумно, они даже сняли гремящие части формы, остались в черных комбинезонах с капюшонами. «Эй!» — воскликнул, когда один из них схватил меня за плечо и развернул к себе. В следующее мгновение голову пронзила боль от удара чем-то тяжелым, и сознание уплыло в темноту. В себя пришел, видимо, не скоро, потому что ноги затекли, я их практически не чувствовал. Попытался пошевелить рукой, и звон цепей, отразившись от стен, пронесся по помещению. Приоткрыл глаза и слабо застонал, вспоминая это место. Подвальное помещение, выточенное в камне, Всегда было сырым, потому что прямо под ним и вокруг него простиралось болото. Коморка метр на метр, одна из стен которой была решеткой из толстых железных прутьев такой искусной работы, что разогнуть их не хватило бы сил даже дракона. Впрочем, сбежать отсюда живым тоже не выйдет. Болото не пересечь без вон того моста, который сейчас поднят высоко и находится на той стороне болота. Зловонная жижа могла бы сойти за полянку, так как вся ее поверхность была затянута водорослями, которые очень уж походили на обычную траву. Но грязь, грозящая затянуть на дно все, что попадет в ее лапы, время от времени булькала и напоминала о безвыходной ситуации пленника. В этой камере содержат самых опасных преступников мира, но они настолько редко бывают, что одной клетки вполне достаточно. Последние лет восемнадцать она и вовсе не использовалась, только в детстве отец приводил меня сюда, чтобы показать. Тогда мы шли очень долго, и я не запомнил дорогу. Сначала вошли в подземелье, вход в которое был закрыт железной дверью толщиной в метр. Потом спустились по винтовой лестнице. Несколько коридоров, петляющих в разные стороны, отчего у меня тогда закружилась голова, и мы вышли в помещение с обычными клетками. Они тоже чаще всего пустовали, за редким исключением. Уже следом за этим помещением была пещера, пройдя которую можно попасть сюда. Я вскинул голову и посмотрел на самый верх. Там, несмотря на полумрак, можно было отыскать взглядом круглый проход и ведущий от него вниз по стенам ступеньки. Несмотря на то, что вокруг клетки было болото, через которое невозможно перебраться, руки мои за спиной оказались скованы кандалами. Другой конец цепи, толщиной с запястья, был прикован к штырю в камне за решеткой. Кричать бесполезно, никто не услышит. Оставалось только лечь и ждать. А еще невыносимо хотелось пить в рот словно песка насыпали. Сколько же времени я здесь пробыл? Откуда-то раздался звук, словно с потолка посыпались камни, а следом лязг металла. Стражи спустились по ступенькам, выдолбленным в камне. Осторожно, боясь свалиться вниз из-за тяжести оружия, что им приходилось носить на себе. Двое мужчин потянули за канаты, которые удерживали мост, и тот, со скрипом опустившись вниз, лег через всю поверхность болота. Стражников было четверо. Двое из них двинулись по мосту клетке, двое остались по ту сторону, вытащив мечи из ножен. Я усмехнулся. Чувствовал себя как минимум предателем короны. Один из мужчин отворил дверцу в клетке. Второй дернул меня за руку, вытаскивая наружу. Стоять едва получалось, конечности хоть и стал чувствовать, но ноги словно кололи тысячи иголок, и ощущение это было не из приятных. «Куда вы меня идете?» Хриплый голос был словно не моим. Стражники молчали. Проведя через мост, толкнули к ступенькам. Впереди меня шли те двое, что ждали на том конце берега, Время от времени оглядываясь, проверяя, не сбежал ли. Снова круглый зал, несколько коридоров, лестница, подземелье и комната с клетками. Воем отсывалась железная дверь, когда стражники толкнули ее, отворяя. Под удивленными взглядами снующий по замку прислуги меня провели по коридорам замка, вывели в холл и буквально потащили за цепь в зал совета. «Ну, теперь хотя бы понятно, что в клетке я провел всего несколько часов. Только тогда отчего так хреново себя чувствую?» «Великолепный розыгрыш, отец!» — выплюнул я, когда стражники оставили меня напротив длинного стола и отошли к выходу. В зале советов уже находились все. Мой отец во главе стола, его преданный советник Грей Бамаль, его помощник Рау Фарзо. По левую сторону стола сидели хранитель прибрежья Трасган Джазел и служитель храма Мироздания Гриноран Цейк. Дракон рода палачей Джехан Синан стоял у окна. Взгляд его пробирал до костей, и меня всегда восхищала эта способность их рода до сегодняшнего дня. Палачи редко присутствовали на заседаниях, и его присутствие именно сегодня несколько нервировало. Не сразу заметил, в другом конце зала сидящих на диване арнеля Эву и девушку, лицо которой я помнил смутно. Арнеля Роганра. Драконица, в которой течет кровь самых сильных хранителей, но не самых симпатичных внешне. Девушка имела волосы цвет ржавчины, тонкие губы, уголки которых всегда были опущены, и глазки, маленькие, словно бусинки. Не то, чтобы я руководствовался именно внешностью в выборе невесты, и не будь у меня Амели, непременно бы женился на Арнели. Наш союз был бы славным, на зависть всем. Но не в этой жизни. Хотя бы потому, что мне жалко ее, ее пару, себя и свою пару. Амели страдать не будет, пока ее дракон не проснется, а вот я еще как. Я обвел взглядом всех присутствующих, скинул голову и нарочито громко звякнул кандалами. Выглядел наверняка смешно, и отцу, прежде чем представить меня пред очи будущей жены, нужно было хотя бы дать мне принять ванну.